Воспитание характера в младенчестве. Музыкальная гармония лучше всего усваивается в раннем детстве. В фильмах часто показывают, как семья или группа друзей, увлечённые совместным пением, организуют свой досуг. Простые сельские жители, не имеющие образования, с удовольствием поют хором, и их голоса звучат удивительно мелодично и стройно. Слушая такое исполнение, ребёнок обучается музыкальной грамоте не с отдельных нот, а сразу с целых созвучий. Это помогает ему понять разницу между звуками при их сопоставлении. Ребёнку легче понять то, что имеет определённую структуру. Комбинации звуков помогают ему интуитивно почувствовать взаимоотношение звуков и индивидуальные качества каждого звука. Совершенный слух нельзя выработать у взрослого, но можно у маленького ребёнка, если дать ему правильное музыкальное образование. Обучение игре на скрипке развивает способность к концентрации внимания. В 1970 году на ярмарке в Осаке состоялся концерт маленьких скрипачей в честь Дня ООН. Он начался в 11 утра, но уже в 8 утра большинство детей, в том числе 3- и 4-летние, уже стояли на площади, несмотря на холод, репетируя и настраивая свои скрипки. Я был поражен целеустремленностью детей. Конечно, ребенок должен оставаться ребенком, живым и любопытным, но живость и неусидчивость – это не одно и то же. Последнее качество весьма нежелательно у взрослого человека. Тот, кто не способен долго сосредотачиваться на чём-то одном, тратит впустую массу времени и энергии на каждое задание. Тот, кто выработал в себе высокую степень концентрации внимания, обладает огромными преимуществами. Считается, что ученики музыкальных школ дисциплинированы и хорошо воспитаны. Вы можете подумать, что родители держат этих детей в строгости, и это может сделать их скучными и серьёзными с самого детства. Ничего подобного. Они хорошо себя ведут не потому, что на уроках присутствуют родители, а потому что они способны к высокой степени концентрации внимания без всяких особых усилий. Учёба даётся им легко, и они успевают сделать больше других детей за то же время. Таким образом, у них остаётся больше свободного времени. Все родители, чьи дети посещали скрипичный класс доктора Сузуки, утверждали, что их дети никогда не мучились готовить к экзаменам. что они без напряжения хорошо учились, хотя проводили много времени, играя с детьми во дворе. Этот вопрос выявил совершенно новый тип ребенка-интеллектуала, жизнерадостный, смышленый и совсем не похожий на общепринятый стереотип бледного худого очкарика. Известно из речения Конфуция «в гармонии с музыкой». Имеется в виду, что музыка смягчает душу и улучшает характер. Музыкальные занятия требуют регулярных тренировок, которые, в свою очередь, воспитывают способность к концентрации внимания. Таким образом, музыка также способствует правильному формированию характера. Игра на скрипке развивает черты лидера. Способность руководить другими людьми считается исключительно взрослой чертой, и поэтому это качество воспитывается в более позднем возрасте. На самом деле, качества лидера начинают развиваться гораздо раньше, чем многие думают. Замечено, что в любой группе детей Кто-то обязательно начинает играть роль лидера. В своей книге "Детская психология" доктор Ямашита говорит, что потенциальный лидер всегда остаётся сосредоточенным на своих мыслях и действиях, даже если вокруг него полно других детей. В игре или других занятиях он всегда пытается создать что-то новое и первый берётся за воплощение своих идей. Эти же качества воспитываются и занятиями на скрипке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ученики доктора Сузуки Это жизнерадостные, энергичные дети, со склонностью к лидерству, а вовсе не бледные гении. Эти дети со временем станут лидерами в обществе, которое всегда нуждается в таких людях. Многие ученики доктора Сузуки заняли ведущие посты в самых прославленных оркестрах мира. Музыкальное образование в раннем возрасте отражается даже на внешности ребёнка. Считается, что внешность человека целиком зависит от наследственности. И всё же вы наверняка не раз замечали, как меняется внешность человека в зависимости от того, как складывается его жизнь. Конечно, изменить кардинально форму глаз или носа можно только с помощью пластической операции, но внешность в целом и манера поведения очень заметно меняются в зависимости от жизненных обстоятельств. Особенно наглядно эти изменения можно наблюдать у детей. Так, например, внешний облик ребёнка, который слушает музыку или берёт уроки музыки, безусловно, меняется под влиянием этих занятий. Мы провели эксперимент в ассоциации раннего развития с группой младенцев, которые в начале, когда матери впервые собрали их вместе, ничем друг от друга не отличались. Затем произвольно отобрали из этой группы часть детей и дали им слушать маленькую ночную серенаду Моцарта. Через 4 месяца эти дети существенно отличались от остальных. Они были живее, и их глазки блестели ярче. Известный японский музыкальный критик Маро писал мне в письме: Звуки оказывают огромное воздействие на человека. Внимательные матери вероятно заметили, как изменились дети со времени Второй мировой войны. Это произошло по трём причинам. Во-первых, вырос культурный уровень самих матерей. Во-вторых, улучшилось питание. И в-третьих, усилилось воздействие звуков на детей. Маро уверен, что музыка меняет выражение лица. Он замечал этот интересный феномен неоднократно. Поэтому он пользуется методом Погружение человека в музыку. С полной уверенностью, что музыка делает человека красивым. Он считает, что уже месячному ребёнку недостаточно слушать только речь. Он безусловно слышит и музыку, которая звучит по радио, телевидению, с магнитофонных записей. Заучивание стихов тренирует память. Снег тает на ветке дерева, где голубь воркует. Смотри, маленький котёнок мягко ступает. По опавшим осенним листьям ползает и смеётся ребёнок. Ему исполнилось 2 года этим утром. Это традиционное японское стихотворение, хайку, написанное Исаи Кабаяси поэтом позднего средневековья. В нашей экспериментальной школе воспитания талантов такие хайку учат для тренировки памяти. Хайку очень подходят для этой цели, потому что они короткие, ритмичные, они легко запоминаются. Кроме того, они отвечают тем требованиям, которые предъявляют к детской поэзии. Стихи для запоминания должны воспитывать в ребёнке благородные чувства, и они должны быть красивыми, изысканными и заслуживающими того, чтобы их помнить всю жизнь. И в то же время они должны нравиться ребёнку. Сначала дети учат по одному стихотворению Иссы каждый день. Им рассказывают о содержании стихотворения. На следующий день они читают его наизусть и получают задание выучить новое. Таким образом, ребёнок тренирует память, но при этом он получает удовольствие. Если в первый раз ребёнку нужно услышать стихотворение 10 раз, прежде чем он его запомнит, то в следующий раз ему достаточно 3-4 повторений, а потом и одного раза. Мне говорили, что ребёнок выучивает 170 стихов Иссы в год. Повторение мать учения. Это аксиома. Если ребёнок забыл строчку, пусть повторит всё стихотворение от начала до конца. Те, кто тренировал свою память таким образом, могут запомнить целую сказку после четырёх или пяти прочтений. Некоторые читатели с сомнениями отнесутся к такому методу тренировки памяти. Я тоже вначале считал, что хайку Иса не совсем подходит для детей. Однако цель таких занятий не просто заучивать наизусть, но также развивать эстетическое чувство ребёнка, его умственные способности и творческие потенциалы. Мозг ребёнка способен удержать в памяти от 100 до 200 коротких стихотворений. Но память ржавеет, если её не использовать. Чем интенсивнее она используется, тем лучше она функционирует и развивается. Способности ребёнка к запоминанию нужно тренировать, пока он находит удовольствие в повторении. Окружайте маленьких детей лучшим, что у вас есть. В старину продавец древностей окружал своего ученика в течение первых 6 месяцев обучения только самыми ценными и настоящими произведениями искусства. Чтобы насмотревшись на них, он всегда мог отличить истинный антиквариат от подделки. Этот метод обучения хорошо применим к воспитанию ребёнка. Если у него в мозгу, который пока ещё как чистый лист бумаги, запечатлеется истинное искусство, оно останется там на всю жизнь. Его мозг откажется воспринимать подделку, когда он станет взрослым и родители не смогут влиять на его вкусы. Если же в его мозгу отпечатаются подделки, он будет нечувствителен к подлинному искусству. Конечно, не всегда легко отличить истинное от фальшивого. Формируя эстетические потребности своего ребёнка, родители должны доверять и своему вкусу, и руководствоваться прекрасными произведениями искусства, которые ценились во все века. Не надо давать ребёнку только книжки с примитивными картинками, поскольку якобы он не поймёт более сложного языка живописи. Если родители ценят Матисса и Пикассо, они безусловно могут показывать их картины своему ребёнку. Если они получают удовольствие от музыки Бетховена и Моцарта, Пусть и ребенок их слушает как можно чаще. Когда в мозгу образуется стереотип истинного искусства, он будет основанием для оценки произведений искусства в последующей жизни. Сегодня матери во всех странах мира ругают своих детей за то, что их ничто не интересует, кроме поп-музыки. Но чего еще можно ждать от подростков, если с самого раннего детства они, как правило, слышат только эту музыку, которая прочно запечатлелась у них в мозгу? Разумеется, они уже не в состоянии воспринимать более сложную музыку. Когда определённые штампы сформированы в сознании, поздно приучать детей к чему-то другому. Сила воздействия музыки и живописи, этих двух видов искусства, формирующих эстетический вкус, зависит от раннего воспитания. Если будет заложен прочный фундамент, это облегчит ребёнку дальнейшую жизнь. Помощь родителей должна быть своевременной. Ребёнок великий имитатор, Когда мне было 3 года, мне нравилось имитировать заикание одного нашего соседа. Мама ругала меня: "Прекрати, заикание заразно". Автор многих книг о раннем детстве Джонс рекомендует водить ребёнка, который боится собак, туда, где дети играются со своими собаками. Подражая этим детям, он избавится от своего страха. Я слышала от одной матери, что её ребёнок был очень разборчив в еде, пока она не начала сажать его за стол с другими детьми того же возраста. который с жадностью ели любую пищу. Иногда ребёнок с плохим аппетитом вдруг начинает хорошо есть после визита в дом, где дети едят с завидным аппетитом. Мать может подумать, что её ребёнку не нравится именно её стряпня, а на самом деле он просто подражает другим детям. Дети начинают подражать уже в первый год жизни, а на втором и третьем году они подражают сознательно и не только детям своего возраста, но и старшим. Недаром говорят, что дети зеркало взрослых. Поэтому в присутствии ребёнка обращайте внимание на своё поведение, особенно когда у детей самый подражательный возраст. Трёхлетние дети имитируют все жесты, манеру говорить, походку и так далее. Эта склонность к подражанию влияет также и на эмоциональное состояние ребёнка. Он может стать нервным, поиграв с другим нервным ребёнком, или вдруг начать бояться самолётов, если его приятель их боится. Подражая, ребёнок не просто обезьяничает. Это акт настоящего творчества. Поэтому не ругать его и не относитесь к этому слишком серьёзно, чтобы не убить в зародыше творческую личность, что, разумеется, не входит в ваши намерения.